но она всегда остается собой, никого не жалея и никого не любя. Таково пантеистическое божество, проповедуемое, например, Джордана Бруна. «Божество не знает себя и не может быть познано». Цитируется по Боголюбов, Теизм и Пантеизм. «Богу нет никакого дела до нас», цитируется по Элиаде, аспекты мифа.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 Надо умножать на бесконечность свойства бессознательного мира, то есть низшие свойства, а не возводить в бесконечную степень такие совершенства, как свобода, разум и любовь. Пантеисты оскорбляются, слыша, что Бог мыслит. Это, мол, унижает Бога, уравнивая его с человеком. Но как же они не понимают, что, отказывая Богу в праве на мысль, они сами уравнивают его с безмозглым камнем? Если все же преодолеть гипноз оккультизма, И признать, что человек имеет свойства, возвышающие его над миром, по сравнению с человеком, любое безличностное существо как бы спит, оно просто страдательно выдерживает свое существование. Только в человеческой личности мы находим пробудившееся существо, действительно владеющее собой, несмотря на свою зависимость от обстоятельств. Гильдебрандт, Теяр де Шарден, на пути к новой религии.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 а также над мирной свободой Бога. Разница пантеизма и теизма резюмируется очень просто. Можем ли мы признавать моральное существо как первооснову творения? Эммануил Кант, критика способности суждения. Или мы полагаем, что нравственные ценности и цели наличствуют только в сознании и деятельности человека, но они отсутствуют в жизни божества так же, как они отсутствуют в жизни мухи?